Пейзаж не нарисован, люди н е п о д с а д н ы е Сразу после смены декорации стал дописывать начатый в Москве роман, а ничего не получалось. Буквы, которые выводил там, здесь имеют совсем другую плотность. Роман получался о чем-то другом. Границы, расстояние, воздух делаются словами чудеса. Очевидность.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 На берегах Лиммата, будто другая сила тяжести, всякое слово из русской чернильницы в е с и т много больше, чем в стране поставщика русской речи. То, что в России разлито, разбросано в атмосфере, в осадках и харях, в грушницкий юнкер, в чеченской войне, в Христос воскресе из мертвых, здесь все сосредоточено в каждом слое, в записанном кириллицей, упихано, утрамбовано в каждую и.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 Но это вещество отечественной словесности, текст Джойса отторгает. Кровь слов сворачивается. Русский улисс может быть только с ч е л о в е ч к и н о й душой. Студенты ц ю р и х с к о г о славянского семинара читают Хармса со словарём и восхищением, но это не тот Хармс. Швейцарский Хармс о чем-то другом. Наш однояйцевый близнец того же Платонова.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 И завернулась в гогольевскую шинель, как в тогу. Отныне и далее всякого пишущего по-русски Серафимы, подкараулив где-нибудь на пустыре или воробьевых горах, били по яйцам, выкручивали руки, рвали, подали мясистый снаряд в о р т у с л у ж а щ и й для подкладки зубам пищи и шептали: «Встань, о в и ш т ь внемли и жги». В соответствии со вкусом эпохи. Из лавонием обстоятельств пророк может обнаружить себя где угодно, хоть г о н я щ и м изпод н а р р о м а н а Уркам, и это ничего не может изменить в его статусе. Данное Серафимом только Серафимом и возьмется. Язык времени, с а м о й з а б л е в а н н ы й и самого заблеванного.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 начиная с мама мыла раму и через передовицу о врагах народа или обзор тусовок к бродскому, собственно и есть е д и н с т в е н н о возможная форма существования языка. И изящная и словесность лишь одно из проявлений костноязычия. Просто надо найти язык особой костности, на котором можно что-то объяснить, сказать и быть понятым. Правильность приема зависит от правильности кода.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 Роберт Вальзер записывает текст за текстом, все уменьшающимся почерком, уходя вместе с буквами в бесконечность. Если смысл языка все же в коммуникации, то тогда кого и с кем? На каком языке понимали друг друга ф р а н ц и с к и птицы? Или, скорее, вопрос нужно поставить по-другому: с кем пересвистывался б о с а н о г и й из Ассизи? Босс фирмы Intel как-то сказал.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 Посем взяли священника пустынника и н о к а х и м н и к а Епифания старца и язык вырезали в е с ь же у руки отсекли четыре п е р с т а И сперва говорил г у г н и в о посем молил при чистую Богоматерь и показаны ему оба языка московский и здешний на воздухе. Он же один взяв положил в рот свой и с тех мест стал говорить чисто и ясно. А язык с о в е р ш е н о б р е т е с я в рте. 2001